Глава десятая. Наши дни. Бар в новом престижном районе на окраине города. «О, Петруга! Друг, а ты как меня нашел?» «А я смотрю, Егорушка, ты уже хорош, да? Не помнишь, что сам позвонил и сказал, где находишься?» «Да? Я звонил тебе? Почему тебе? Я должен был не тебе? Вот смотри, ты у меня как друг записан». А звонил я? <смех> вот это я промахнулся. Звонил-то я, другая Оля. Ха-ха-ха. <смех> Егор, поехали домой, а? Давай ключи от машины. Так, Стопэ, что значит домой? Не-не-не. Или ты все-таки другая, Оля? <смех> Егор, ну какая другая Оля? Забыл, что ты глубоко женат последние почти 10 лет. А все, был женат, да сплыл. Развожусь. Егор, ты в своем уме? В смысле развожусь? В прямом. Сегодня вот документы с моей женушкой на развод подали. Потом я их с сыном на вокзал отвез, и все. Свобода. Что? Егор, ты сам себя слышишь? Ты хоть понимаешь, что ты несешь? Понимаю. Петруха, надоела мне эта семейная жизнь, не представляешь как. «Я для чего женился? Для того, чтобы у меня секс как по расписанию был? Только через день? А если я чаще хочу и, заметь, могу?» А мне в ответ. «Ой, подожди, Ванюшка еще не уснул» или «Ой, подожди, Ванюшка проснулся и плачет». «Ладно, подожду». «И что?» «Ванька вроде уже подрос, так все равно». «Любимый, ну подожди, Ваня уже, уже большой и все понимает, он же в соседней комнате не спит еще». А в последние пять месяцев вообще дурдом. Да я жену дома почти и не видел. она то в больнице у сына, то потом на массаж, то в бассейн. И ладно бы сама, а то опять с сыном. Бармен, повтори. Бармен подошел и, налив двойную порцию виски, хотел отойти. Давно он тут? Обратился Петр к бармену. Часа два сидит. Денег много он должен тебе? Вот только за это. Бармен кивнул в сторону только что налитого им стакана. «Держи!» Петр расплатился и повернулся к Егору, который одним глотком выпил все, что только что ему налили. «Молодец, выпил? Пошли, дома продолжишь!» «Слушай, ты мне жена или друг? за зараза, Зак... закадычный!» «Нет, ты скажи!» «Да друг, друг, вот и веди себя как друг, а не как жена!» — Петь, отвези меня к тёлкам, а? Ну ты же у нас парень холостой, но есть же у тебя пара тёлочек для большого и чистого секса. — Петь, ну ты же меня знаешь, ты же знаешь, что мне сейчас надо на самом деле, а не твои нервы... нервы зараза. — Ну ты понял, не учи меня жить, короче. — Хорошо, поехали, — согласился наконец Пётр. — Ключи от машины давай. — На, держи. И Егор сунул в руку друга прямоугольную коробочку что только условно можно было назвать ключом зажигания. «Слушай, другая Оля! Ага. Точно, я теперь тебя так и буду называть! Куда мы идем? Вон же моя машина стоит!» «Ну ты же хотел большого и чистого секса! Вот мы туда идем! Вон, через дорогу!» Петр махнул рукой в сторону дома. «А круто ты, друг, тут устроился! Я смотрю, бар через дорогу от твоего дома...» Селки вообще с тобой в одном доме? Молодец! Ободряю! Э, тву одобряю!» «Пошли-пошли, утром еще спасибо мне скажешь. Одобряльщик тоже мне нашелся!» Усмехнулся Петр. Утро следующего дня началось с вопли Егора из гостевой спальни. Да, таковая имелась в большой квартире Петра. Жил он один, а квартира вот зачем-то купил огромную, на последнем этаже с видом на соседний парк. Те немногочисленные женщины, что у него появлялись, ночевать не оставались. Вернее, он не оставлял им выбора, ставя перед фактом, вызывая им такси. Других гостей не водил, а спальня гостевая имелась. Вот и пригодилось Даже Егор был в его квартире всего второй раз. — Петька, гад! Ты меня зачем вчера к себе притащил и бабу эту резиновую со мной положил? Просипел Егор, заходя на кухню в одних боксерах и таща за собой надутую фигуру. Но ты же хотел большого и главного чистого секса. Так вот на... Заметь, вот она точно чистая. Да и потом, это ж твой подарок, не узнал, что ли? Ну ты гад все-таки, Петька. Лишил меня секса, заметь, и вчера, и сегодня. Я тебе это припомню. Пригрозил Егор. Ты, Егорушка, скажи спасибо, что я сам вчера рядом не лег. Чего? С чего бы? Или я что-то пропустил в твоих сексуальных предпочтениях? Но ты же меня вчера с другой Олей перепутал так чего ж ты удивляешься?» — усмехнулся Петр. «Ох, ё-моё, серьёзно, что ли?» Серьезней не бывает», — произнес Петр, ставя перед Егором стакан воды и протянув ему таблетку. «Пей». «О, дружище, не забыл, что именно мне утром после загула надо». «Выпил?» Егор кивнул. «А теперь рассказывай, четко и без соплей. Насколько я помню, ты вчера должен был с семьей на юг уехать». «А нет больше семьи. Я ж тебе вчера еще сказал, разводимся мы. Женька с Ванькой на юг, а я на север, в смысле дома», — усмехнулся Егор. «Да объясни ты толком, с чего вдруг?» «Почему вдруг? Не вдруг? Как только восемь лет назад Ванька родился, так все к этому и шло. Распашонки, подгузники, колики, зубки, ушки — она вся в нем, все сама, хоть я и предлагал няню взять. Нет, ни в какую. Чтоб с моим сыном чужой человек был». Чтоб какая-то чужая тетка видела его первую улыбку, его первый шаг. Петь, я же нормальный мужик, мне же 42 года, самый пик, так сказать. Я сексом каждый день хочу заниматься. Петр, глянув на друга, усмехнулся, а Егор продолжал. Ну или почти каждый день. А у нас секс, как в гребаных анекдотах, по расписанию. Заметь, по Ванькиному расписанию. Да я секс у жены выпрашивать должен. И ведь не подкопаешься. Она же и правда едва голову на подушку опускает, так сразу и засыпает. Что ж мне ее спящую, что лишь пилить? Да я не помню, когда мы сексом без оглядки на сына занимались. Так что же вы Ванюшку, бабушкам-дедушкам на выходные не подкинете? А то ты наших бабушек-дедушек не знаешь. Теща с тестем из-за границы не вылезают. Мои родители все в своем бизнесе. Только Марья Семеновна выручает. Но ей ведь уже за восемьдесят. Хотя, конечно, она боевая бабуля, но годы берут свое. — Это да, — согласился Петр. — А последние пять месяцев после той аварии вообще дурдом. Я не помню, когда мы с женой сексом занимались, прикинь. Она то не хочет, то не может. Ну, я перестал ее домогаться. А она, похоже, что и рада. — Вот только не говори мне сейчас, что ты бабу в дом привел. — Нет, конечно, я квартиру для этих целей снял. — И давно снял, — усмехнулся Петр. Да помнишь, я тебе на нашей годовщине рассказывал, что с крутой тёлкой познакомился? Подожди, подожди, так это же уже два года прошло. И что, неужели ты все два года с этой тёлкой? Пётр недоверчиво посмотрел на своего друга. Слишком он хорошо его знал, поэтому и смотрел сейчас недоверчиво. Да ты сдурел, что ли, дружище? Нафига мне дома жена, заметь, постоянная? И еще и любовница, что тоже вроде как предполагает постоянство, да? — С той телкой вот мы эту съемную квартиру и обновили, так сказать, раз пять за ночь. Мечтательно вздохнул Егор, на что Петр только покачал головой и спросил. — И что? Женя узнала про эту тёлку? — Хуже. — Вот только не говори, что застукала. — Ну, можно и так сказать. — Погоди, Егор, как тебя понимать? — Да кто ж знал, что у подруги Женькиной, Алены, эти давалки местного разлива, ну ты ее помнишь. — Любовник в этом же подъезде живет. — Да еще не просто в этом же подъезде, а в квартире, мать твою, напротив. Глазок в глазок, так сказать. Лучшие места в зрительном зале. Ну, завела ты себе любовника, так занимайся, чем собиралась. Какого ляда, спрашивается, ты и сама за мной следила и любовника своего заставила этим заниматься. А его я вообще не понимаю. Он, прикинь, через глазок записывал на телефон, кого я туда привожу. — Да ладно! — расхохотался Петр. — Тебе смешно, а меня слили по полной. — Да нет, Егор, это ты сам себя слил. Точнее, уже протрахал. — Слушай, граф, ты на чьей стороне? Егор подозрительно уставился на друга, а потом выдал. — Да ладно, ты серьезно? — Да быть не может. Петька, ты все еще влюблен в мою жену? — А вот это, Егорушка, тебя не касается. Жестко оборвал друга Петр. «Ну — Ну-ну, — хмыкнул Егор. «А я-то думаю, чего ты никак не женишься? Так вот спешу тебя разочаровать. В семейной жизни нет никакой романтики. Это только в первые месяцы кажется, что женщина, которая просыпается рядом с тобой по утрам и без косметики хорошенькая. А вот секс — да. И то только в первое время». Мы с Женькой первое время из кровати вообще вылезать не хотели. Да и не только кровать нужна была, если уж совсем откровенно. А ты знаешь, какой кайф осознавать, что это ты ее всему и научил. Что у нее до тебя всего три мужика было, из которых два последних так, для галочки. И, кстати, не факт, зная Женьку, что им вообще что-то обломилось. Она же у нас не дотрога. Последнее слово он выговорил язвительно, будто выплюнул. Егор, если ты сейчас не заткнешься, то я не посмотрю, что ты мне друг. Ведь ты сейчас мне морду будешь бить? За мою же жену? Сам не боишься в ответ получить? — Не боюсь, — усмехнулся Петр. — Ты, Егорушка, в спортзале-то когда последний раз был? — Именно на тренировке, а не только на беговой дорожке, чтобы вспотеть и показать жене, что ты тренировался. Боюсь, что той частью тела, которую ты усиленно качал, ты меня не завалишь. — Ах ты су... Егор, держи себя в руках! На Егора эти слова не подействовали. Зато на него очень подействовали спокойный тон и уверенная поза друга, и он ударил первым. Ударить-то он ударил, да вот Петр успел увернуться, да еще и в ответ нанести удар. Спокойно так, без размаха, раз и в глаз. Это звучит смешно и по-детски, а вот удар у Петра был совсем не детским. Но и это Егора не остановило. Остановил его только захват Петра, которым он и обездвижил Егора, впечатав его в стену. — Ну все, все, отпусти! Егор тяжело дышал, а вот у Петра дыхание даже не сбилось. Петр отпустил руки и отошел. — Петь, признай, ты же мне все эти годы завидовал. Ты же, Петь, так долго этого хотел. Так забирай. Для друга мне ничего не жалко, даже бывшую жену. Шмотки ее сам придешь забирать? Или подождешь, когда она из отпуска приедет? Только имейте в виду, сына я вам не отдам. — А ты сам-то с ним справишься, а, Егорушка? — усмехнулся Петр. «Ты, кстати, в курсе хотя бы, в какую школу он у тебя ходит? Какой у Ванюшки размер ноги, рост? Или на что у него аллергия? И у какого врача он наблюдается?» «Что? У Ваньки есть аллергия? Откуда?» Егор от неожиданности даже забыл, что стоит до сих пор в одних трусах. «Браво, папаша!» Петр даже два раза хлопнул в ладоши.